«Глава 69. Впрочем, я быстро сообразила, что это полная глупость. Я веду себя как последний недоумок», — сказал бы думкан За рулем серебристой «Хонды» сидел мужчина лет семидесяти, лысеющий, с тощими руками и впившимся в палец обручальным кольцом. На заднем сидении валялся плед с Микки Маусом, весь усыпанный крошками от печенья. На брелоке висела фотография молодой женщины с улыбкой, прижимавшей к груди младенца. А под пассажирским креслом лежал детский рюкзак с логотипом школы. Водитель — совершенно безобидный старик, давно женатый, приглядывающий за внуками и по мере сил готовый помочь незнакомке. Он ссутулился над рулем и на каждом светофоре бросал в мою сторону участливые взгляды. «Вы как?» Спросил он уже в сотый раз, когда мы свернули на Авеню Роуд, а из колонок донесся саундтрек огненных колесниц. «Огненные колесницы. Британская спортивная драма. 1981». Светофор переключился на зеленый. «Рука очень болит. Можно побыстрее?» «Я и так еду со скоростью 35 километров». Он покосился в зеркало заднего вида. Нет ли позади черных крыс? Дорожной полиции. Я жалобно заскулила. Ладно, попробуем поскорее. Неуверенно протянул он, разгоняясь до сорока километров. Будь у меня ордер, я реквизировала бы автомобиль. Да и сейчас можно силком вытолкать водителя и самой сесть за руль. Только смысла в этом никакого. По здешним узеньким проулкам не разогнаться даже на двухтурбинном БМВ. Ни к чему тратить зря нервы. Лучше поломать голову над загадками. Вдруг по ним удастся понять что-нибудь еще. Картинка с ангелом на коробке. Скаутский шейный платок. Спящая кукла. С ангелом все понятно. Платок тоже можно объяснить. Но при тут кукла? Какая связь между этими тремя предметами? В эфире «Вечерние новости» в 6.45. Объявил радио. 6.45? Я в ужасе глянула на часы. 6.41. Неужели так сильно отстают? Я торопливо переставила время. Лондонский протыкатель совершил очередное убийство. Скотланд-Ярд отмечает, что новое нападение носит крайне жестокий характер. Представитель транспортной полиции заявил, что из-под руин поезда в минувший четверг удалось спасти большее количество людей, чем утверждалось ранее. Анна кетлин мать убитого мальчика, вновь обращается к общественности с просьбой предоставить какую-нибудь информацию об убийце ее сына. «Точно! Сэмюэль Кэтлин! Может, в нем-то все и дело?» «Я нашла обувную коробку под мостом возле Кэмден-Лок, именно там, где обнаружили тело Сэмюэля кетлина Джек говорил, он тоже был скаутом и ходил в один отряд с Сейданом Линчем». Может, протыкатель тем самым намекает, что убил их обоих? И тогда Сэмюэль, а вовсе не Эйден, стал первой жертвой. Но как это сочетается с тем, что происходило дальше? Как убийство ребенка могло быть связано со следующими жертвами? Седовласыми мужчинами, напоминавшими протыкателю человека, который издевался над ним в детстве? Я снова принялась крутить в голове слова загадки. Ангел спустится с небес, вскинет меч наперевес, осенит тебя крылом, и уснешь ты крепким сном. Я повторяла строчки снова и снова, пока туман в голове вдруг не развеялся. Протыкатель первым убил Сэмюэля, и теперь я знала, почему. А еще я знала, почему он впоследствии изменил своим пристрастием в выборе жертвы. И это не предвещало ничего хорошего.